Глава 16. Пробелы в памяти Слушкин в длинном черном плаще и кожаной кепке с черным зонтом над головой шагал в садик зататый. Небо завалили неряшливо слепленные тучи. В мембрану зонта стучался дождь, как в вечный непокой мирового эфира. Слушкин не полез через дыру в заборе вокруг садика, как он обычно делал, а отчинно обошел забор и вступил на территорию с главного входа.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 Не ценили, когда любят. Маленькие были. Они шли вдоль рощицы старых высоких сосен, вклинившихся в новую застройку. Подлесок здесь был вытоптан детьми и собаками. Андрюша, пользуясь тем, что внимание мамы отвлекает дяди с зонтиком, брел по лужам, поднимая сапогами черные буруны. Показалась автобусная остановка, голая площадка на обочине шоссе. — Я вас посажу на автобус, — сказал Слушкин.